Часть 1. Глава 1. Существует ли колдовство? Является ли утверждение о существовании ведьм настолько католически правоверным, что упорное отрицание его должно считаться определенно еретичным? 1. Доказывают, что подобное утверждение не является католически правоверным. Канон эпископий говорит, кто верит в возможность изменения какого-либо существа в лучшее или худшее состояние, или превращение его в другой вид, или в возможность придания ему другого облика без вмешательства Создателя, тот хуже язычников и неверующих. Если же говорят, что подобные превращения производятся ведьмами, то это не может быть католически правоверным и представляется еретичным. Второе. Далее. На земле не существует колдовских действий. Доказательство. Если бы таковые существовали, то это было бы делом рук дьявола. Утверждать же, что бесы могут производить телесные превращения или им препятствовать, не является правоверным, так как в таком случае... Они могли бы разрушить весь мир. Третье. Далее. Всякое изменение тела, будь то болезни или здоровье, сводится к перемещению веществ в пространстве. Это явствует из физики. Сюда относится прежде всего движение светил небесных. Но демоны не могут произвести этого движения, так как это доступно только Богу. Отсюда ясно, что демоны не могут произвести никакого, по крайней мере, фактического телесного изменения, и что в силу этого подобные превращения должны быть приписаны какой-либо тайной причине. Четвертое. Далее. Как дело Божье, так и власть Бога значительнее, чем дело и власть дьявола. Если бы на свете существовало колдовство, то это было бы делом рук дьявола в борьбе против власти Бога. Как неправильно думать, что предположенная власть дьявола воздействует на творение Бога, так и невозможно верить, что творения и дела Бога могут быть изменены руками дьявола, как в отношении людей, так и животных. Пятое. Далее. Что подчинено телесным законам? кто не обладает силой воздействия на телесные существа. Бесы подчинены силам воздействий. Это явствует из того, что некоторые заклинатели при вызывании бесов обращают внимание на определенное положение звезд. Отсюда следует, что бесы бессильны воздействовать на телесные существа. Еще меньше имеют эту возможность ведьмы. Шестое. Далее. Нам известно, что бесы действуют лишь через посредство искусственных мероприятий, а ими нельзя изменить действительного облика. Поэтому в главе «Де Инненерис» и говорится «Мастера алхимии знают о невозможности изменения обликов». Вот почему и бесы, которые работают искусственными средствами, не создают действительных свойств здоровья или болезни. Если же изменение здоровья имеет место, то это зависит от каких-либо других скрытых причин, находящихся вне воздействия бесов и ведьм. Однако декрет 33, вопрос 1, гласит «Если с помощью волхований и чародейств отчасти с Божьего попущения и при посредстве сатаны и так далее». Здесь дело идет о помехе, чинимой ведьмами супругом при выполнении ими своих супружеских обязанностей. Для этого необходимы следующие три силы – ведьма, дьявол и божье попущение. Седьмое. Далее. Более сильное может воздействовать на менее сильное. А сила бесов больше, чем всякая телесная сила. По этому поводу в книге Иова, глава 41, говорится «Нет на земле подобного ему. Он сотворен бесстрашным». Ответ. Здесь надо опровергнуть три еретических лжеучения. После их опровержения истина будет ясна.